в конусообразной шапке, со стрелой и луком в руках. «Отсюда теперь на восток, прямо по стреле, да шайтан камня! А там недалеко лагерь!» — кричал Иван. Здесь стали привалом. Перепаковали в вьюки, зажгли большой костер. Утомленные люди заснули.